Глава сорок вторая. Во вчерашних н о ч н ы х новостях это выглядело следующим образом: я кричу и размахиваю руками перед камерой. Дэнни у меня за спиной кладет стену из камней. А еще дальше, на заднем плане, Бет дубасит молотком по большому камню, пытаясь воять скульптуру. Видок у меня, прямо скажем.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 сказал, что я живу по соседству и какой-то псих ненормальный затеял тут стройку на пустыре, явно не получив разрешения. Мало того, что строительная площадка это зона повышенной опасности, в частности для детей, так еще парень, который строит, выглядит подозрительно. Наверняка это будет какая-нибудь сатанинская церковь. Потом я позвонил на т е л е в и д е н и е и сказал то же самое. Вот как все началось.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 явно н а р а в и т треснуть кулаком по объективу камеры. Друг, говорит Дени, Бет записала мое выступление на видео. Еще несколько секунд из жизни в окаменевшем времени, и мы смотрим его снова и снова. Дени говорит: в тебе словно бесы вслились. е На самом деле в меня вслились е не бесы.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 Крытые галереи, колоннады, поднятые водоемы, утопленные внутренние дворы. Голос репортёра за кадром: что это будет? Дом? И я говорю: мы не знаем. Или это какая-то церковь? Мы не знаем. Репортёр входит в кадр. Это мужчина с темными волосами, приподнятыми над лбом и закрепленными лаком.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 Мы будем очень ему признательны. Если кто-то захочет помочь, это будет вообще замечательно. Волосы у меня т о п о р щ а т с я во все стороны, они потемнели от пота, раздутый живот выпирает вперед. Я говорю, мы не знаем, что это будет, что из этого выйдет, и самое главное, не хотим знать.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 Я прошу Дэни поставить кассету еще раз. Скоро мне предстоит разобраться с мамой. Я почти готов.